Голова вторая. Я хочу мотоцикл. Императорский Кремлёвский дворец. Москва. Ольга Романова не спеша шла по длинному мраморному коридору дворца, и цокот её каблучков эхом отражался от стен. В последнее время она всё чаще была в раздумьях по поводу событий в стране. Мало того, что Питерский институт перестал существовать, так ещё и на севере волнение. Хотя по этому поводу можно не переживать. Там есть кому защитить людей, но всё же... Ещё из Китая поступают редкие отчёты от Кутузова. Покушение. Сложность поиска зацепок, но всё же Сергей Михайлович что-то донарыл. Собственно, как и Нахимов. Конечно, многие чиновники и политическая верхушка сильно удивилась, когда генерал армии империи и адмирал флота неожиданно уехали в отпуск. Ольга говорила супругу, что это выглядит нисколько неподозрительно, но уже в СМИ сразу вышли две новости. Генерал уехал на праздник по приглашению, а адмирал на свадьбу к другу. Просто совпадение. К тому же был еще ряд проблем внутри государства. Но сейчас она хотела просто поболтать с мужем. Два гвардейца открыли узорчатые двери и отдали честь, пропуская царицу в крыло царя. По правую руку простирались панорамные окна в три яруса, открытые настиж. Тёплый ветерок гулял по этой части огромного зала, создавая прохладу. Царица Ольга прошла за трон и открыла ещё одну дверь, где по красной ковровой дорожке попала в маленький, по меркам дворца, кабинет. Царь Пётр лежал на своём излюбленном кожаном старом диване и читал отчёты СБ и разведки. Судя по сосредоточенному лицу, информация была не самого лучшего характера. «Петь, опять ты разлёгся на этом старье. Спину защемит. Кто будет исправлять? Точнее, чем? Самосвалом? Или строительным краном, как в прошлый раз? Чехов сейчас не в столице?» Она подошла к столу, села на край, И так как в помещении не было посторонних, сняла неудобные туфли и осталась босой. «Нормально всё, Юль!» Он посмотрел на неё поверх бумаг. «На столе папка. Познакомься и скажи, что думаешь». Она взяла папку и вдумчиво прочитала. «Хм... Интересно, конечно, но...» Она отложила папку. «Разве Северная Империя на такое способна? У них свои проблемы с Арктикой?» «Возможно, и способны. Мы долго думали, что не варвары, застрявшие в прошлом. По крайней мере, 50 лет назад, когда я там был, всё оставалось по меркам пятисотлетней летней давности». «Но на фотографиях такие технологии, которых даже у нас нет». Она пристально посмотрела на мужа. «Или есть. Петя?» «Есть только прототипы. Но как северянам удалось их воссоздать, «У меня пока нет ответа», — честно сказал он, разведя руками. «У тебя есть план?» «Конечно. Послал туда Сашу Есенина». «Слышала, он взял того паренька с универсиады». Она пощёлкала пальцами, припоминая фамилию. «Кузнецов», — подсказал царь. «Надеюсь, он хоть наполовину такой же сильный, как и его однофамилец?» «Он не однофамилец», — многозначительно сказал Пётр. «Надо же!» Удивилась царица и пошла к маленькому окошку. «Кстати, слышал, что вчера в широком было?» «Ты про нападение на наших князей?» улыбнулся Петр и отложил бумаги в сторону. «Мне уже передали, что это сын Фанерова». «Ему сообщили?» «Да, он уже звонил мне утром». Царица Ольга на цыпочках подошла к дивану и села рядом с мужем. «Дай гадаю. «Мой сын сам справится с кучкой каких-то хламонов. Если же убьют, значит, он был слаб». «Ха, почти так и было», — кивнул Пётр и потер переносицу. «Знаешь, давай вечером поужинаем вместе». «Прости, но у меня дирижабр во Владивосток». Её муж не так часто предлагал провести вечер вместе, но и отменить поездку она уже не могла. Было задействовано много людей, и ей не хотелось их подставлять. «Да, хорошо, без проблем», — немного поник Пётр и снова схватил папку. От царицы не ускользнуло выражение мужа, и она постаралась его приободрить, чмокнув щёп и губы. Постепенно поцелуи становились горячее. «Оля, ты что, хочешь ещё одного наследника?» — прищурился царь, обнимая жену за талию. «Поговорим об этом, когда вернусь из поездки». Хихикнула она, словно школьница, и одним движением выскользнула из объятий. «Ах ты, чертовка!» — рассмеялся царь Пётр и шлёпнул Ольгу по упругому заду. Все, дорогой, прости, не буду отвлекать. Пойду собираться». Доцепив каблуки, поспешила она на выход. «И чего заходила?» — пробугнил Пётр. Он закрыл папку, встал с дивана и прошёл к столу. Там нажал нужные кнопки и открыл секретный ящик. Щелчок пальцами, и вокруг царя образовался непроницаемый тёмный кокон, который не пропускал внутрь ни звуков, ни предметов. Аккуратно достав потрёпанную папку, он положил её на стол. На ней каллиграфическим почерком в старорусской манере письма было выведено «Личная охрана Петра Петровича Романова, 20 человек». Засунув все документы внутрь, царь закрыл папку и аккуратно сложил всё обратно. Щелчок пальцами, и непроницаемый кокон распался. «Даже после смерти ты продолжаешь выполнять мой приказ, Вова». Тут его личный мобильник нарушил общую тишину. «Да, Катенька, слушаю», — невозмутимо ответил царь. «Папа, я тоже хочу с Сашей на север. Там и Асидора будет», — закричала младшая дочь. «И что? Катя, у Саши задание лично от меня...» «Это тебе не экскурсия, куда можно напроситься». «Прости, мне бы хотелось, как брат сестрой...» «Я тебе потом покажу, сколько они отчётов пишут. В миг желание пропадёт», — непроизвольно улыбнулся он. «А мне кажется, у тебя были дела в Риге». «Какой ты противный», — недовольно фыркнула Катя. «Но если они будут поблизости, я же могу с ними увидеться». «Если будут поблизости», — кивнул Пётр. «Обожаю тебя. Всё. Целую. Пока». И тут же она положила трубку. «Где-то на дорогах Российской империи матушки». «Давненько я не катался в люльке мотоцикла. Наверное, с детства, когда отец возил нас с мамой на дачу. Незабываемые ощущения. Саша сказал, что план действий расскажет на борту. Не став вдаваться в подробности, я решил просто немного расслабиться». Долго не думая, Саша достал буквально из воздуха какую-то бутылку с мутной жидкостью и отпил. «Уверен, что тебя не вырубит это пойло. поинтересовался я, когда мы очередной раз увернулись от несущейся на нас фуры. «Да чего? Всё супер!» — прыгнул он и продолжал вести мотоцикл одной рукой. Я бы волновался, если бы не мог контролировать ситуацию. Но это было не так. Лора уже взломала систему управления мотоциклом, Сканировала дорогу через болванчика и следила за обстановкой. Хотя для Есенина это просто развлечение. Мне казалось, что наша поездка будет немного не такой. «Знаешь, что я думаю?» — сказал Есенин. «Тебе нужен байк». «Это чертовски хорошая идея. Но где мы его возьмем в диком лесу?» Уж не знаю, совпадение или карты так удачно легли. Но он попал в самую точку. Мотоцикл мне хотелось зверски. «Да-да-да, за паром», — пробубнил Александр. «Я бы хотел отстегнуть эту люльку нахрен. Думаешь, мне нравится трястись в этом корыте?» Но вот кому было точно весело, так это моему будущему рыжему стихийному бедствию. Китсуня уперся задними лапами мне в колени, передними вцепился в ручку и с высунутым языком издавал радостные крики. Хоть он и мелкий, но звуки Китсуни издавал жутковатые. В детстве нам с дедом в лесу удалось услышать подобное. «В трех километрах есть кафе, можем перекусить», — сказал Саша, отхлебнул ещё немного. «А то у меня еды нет». «Вообще?» — удивился я, хотя у самого была только сумка с вещами до да два мяча. «Думаю, твой болтус хочет перекусить», — кивнул Есенин на Китсуню, проигнорировав мой вопрос. «Кстати, как его? Китсуня?» «Не, звучит не по-рокерски». На время поездки будет «Фокс Китс» или просто «Фокс». «Смотрю оригинальность из тебя просто прёт», — улыбнулся я. Так-то я даже не против. Пусть называют его «Фокс». Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не уничтожило половину города. «В трех километрах есть кафешка, там и перекусим», — сказал я, ткнув поворот. «Откуда узнал?» — глядя вперёд, спросил Саша. Ты поверишь, если я скажу, что отверблюда? Э, <смех> я не прогадал, что взял тебя. Откинулся Есенин назад, а закончив веселиться, посмотрел на меня серьёзным взглядом. Но шутка дурацкая. Давай будем считать, что я знаю местность, <смех> отмахнулся я и поправил маленький шлем на Кецуне, то есть на фоксе. После пары извилистых поворотов мы выехали к придорожной забегаловке Кручёная борода. У входа стояли несколько неплохих чопперов. Они немного отличались от тех, что в моём мире, но в целом система управления та же, даже забавно. Мы припарковались в один ряд с остальными. «Думаю, для маскировки сойдёт». Саша достал из кармана маркер и пару раз прочертил пальцу, имитируя грязь. Нацепил очки, чтобы не светиться, а на голову повязал бандану. «Ну, чистый рокер». Я ограничился очками на лбу и опустил платок на шею. Из кафе громыхал металл, кто-то хохотал. «Эх, навевает воспоминания», — ухмыльнулся Есенин, хлопнул в ладоши и пошёл внутрь. «Постараемся не светиться, ладно? Обещал отцу, пока не прибудем на место». «Без проблем. Вопрос только к тебе». «Ой, да я кремень», — махнул он рукой и скрёсся за порогом. Прикрыв мечи вещами и закрыв крышку на замок, Я пошёл за своим напарником. Китсунь унес в руках. Внутри было примерно так, как я и представлял. В углу стоял видавший лучшие времена музыкальный аппарат на пластинках. Все стены увешаны рогами, нашивками, значками, моцезаклетными выхлопными трубами, касками и прочим байкерским хламом. В центре длинная барная стойка с бородатым барменом в придачу. У окон стояли столы на одной ножке. У противоположной стены кабинки с мягкими диванчиками. Главным украшением зала был бильярдный стол с дырявым сукном. Народу не сказать, что много, но десяток байкеров стояли кружком и соревновались то в армрестлинге, то в скоростном выпивании пива и в других увеселительных забавах, которые обычному смертному недоступны. В дальнем углу сидела парочка, а за барной стойкой разместились еще три байкера. Когда мы зашли, хлопнув дверью, на нас обернулись недовольные морды посетителей. Мы подошли к стойке, и Саша заказал кружку пива. «Он, конечно, мощный маг, но понижать градус», — фыркнула Лора. «Чувствую, рюльку сегодня займет другой человек». «Ага, только я не знаю, куда ехать. Он же не сказал», — ответил я. Поставив на соседнее кресло лисёнка, я обратился к бармену. «Того же, что и этому гражданину!» — кивнул я на Сашу. «Сию минуту, сэр!» — ответил бармен, эффектно покрутил в руке стакан и приставил к кранику. «Для вашего...» — он посмотрел на зверька в каске. «Приятеля!» «Пару яблок, любого мяса и молоко». Ещё один кивок, и он удалился в подсобку. «Расскажешь, наконец, план?» спросил я Сашу, который уже почти выпил кружку. Он не спеша убрал ее, рыгнул погромче, чем привлёк внимание соревнующихся байкеров, и вытер рот. Ох, хорошо. И зачем ты занюхал рукавом. Но сейчас не время. Только на месте. Ну окей, смирился я. А на мы едем на мотоцикле? Есенин удивленно посмотрел на меня. А что? Ты можешь двигаться со скоростью звука? Нет, пока нет. Поэтому мы едем на мотоцикле, — пожал он плечами и допил кружку. — Ещё хочу. Когда бармен принёс лисёнку еду и молоко, мы заказали ещё по пиву и прошли за свободный стол у окна, недалеко от байкеров. Пока Есенин наслаждался запахом свободы и бунтарства, я достал брошюру и решил ещё раз прочесть. — Чё это? — О, Батина обучалка. улыбнулся он. — Я и забыл про неё. Звезда тебе дал. Ага, только ничего не понятно. Ткнул я в брошюру. Например, этот пункт. Замдиректор сказал, что ты поможешь, если будут вопросы. Станешь настоящим рокером, дам подсказку по любому пункту. Улыбнулся Есенин. Я только приподнял бровь. Вот значит как. Можно его и послать на три веселые. Но я решил уточнить. Это как же? Есенин спустил очки на нос, подмигнул. и повернулся к шумной компании мужиков эй кожаные а можно чуть убавить громкость бармен замер с бокалом на полпути к крану с пивом парочка в углу замолкла и уставилась на нас это кто такой нежный вот он ткнул меня пальцем есенин вокруг нас столпилась толпа бородатых мужиков звучит странно но ах к черту а в лицо сказать слабо пацан Вышел вперёд самый здоровый и наклонился ко мне. «Ох, какой пивной амбре! Но раз мы рокеры, то будем ими до конца!» И, кажется, у меня появился план. «Я говорю, ваши куриные лапки выглядят смехотворно», — оскалился я. «Забавно наблюдать за такими...» Нас дружно окатили смехом. «А ты только на словах такой герой? Или очко играет с нами побороться?» — спросил бородатый субъект. Я кинул их пренебрежительным взглядом. Сразу видно, кто из них силён, кто слаб, а у кого магия силового типа, но даже не на уровне Арнольда. Хотя, почему даже? Здоровяк уж точно всех бы уложил одной левой. Лора вывела мне парочку отчётов по плану здания. Наказалось, что на заднем дворе была небольшая стройка. Скорее всего, расширялись. «Странное предположение», что у меня играет очко, когда именно вы подошли толпой», — хмыкнул я. Саша с интересом наблюдал, попивая из кружки. Лисёнок вообще не отвлекался от тарелки с мясом. Понимал, что никакой опасности нет. Я достал из кармана сто рублей и с хлопком положил на стол. «Как насчёт этого?» — снисходительно сказал я. «Ха, пацан-то шарит», — заржал самый здоровый. «Эй, тырщик, проверь пацана!» Мы расчистили стол. и этот самый дырчик поставил локоть на столешницу. То же самое сделал и я. Саша держал лисенка в одной руке, а второй пил пиво. «Мы с Фоксом за тебя», — сказал он. «Эй, бульдозер, мы готовы», — усмехнулся мой соперник. Здоровяк одной рукой накрыл две наши. «Надеюсь, пацан, тебе не надо объяснять правила», — улыбнулся он. Моим ответом было многозначительное молчание. Он резко убрал руку, и дырчик моментально включился в работу. «Не скажу, что мне было тяжело. Что-то между битвой с пятилетним ребёнком и столетней старушкой». Противник настолько напрягся, что на его лбу выступили вены. «Но ты бы хоть притворился для приличия?» Лора стояла за дырчиком и скучающе смотрела по сторонам. «Ничего интересного. Следующий!» — сжала кулак и опустила большой палец вниз. И я медленно опустил руку к столу. Байкеры загудели, освистывая приятеля. «Пошёл отсюда, немощь!» — отпихнул дырчика новый соперник чуть крупнее. «Я мотор!» «Ага, всё равно!» — я поставил локоть на стол. «Может, повысим ставки?» На стол легли две рублёвые бумажки. Толпа зашумела. Причём Саша с Лисёнком тоже орали вместе со всеми. «Ещё один повержен, потом ещё и ещё». К финальному боссу-бульдозеру я подошёл с неплохой суммой в кармане. «Пацан, ты, конечно, силён, но всё же рано тебе с большими дядями спорить!» — усмехнулся местный чемпион. Он положил на стол пачку сторублёвых мятых банкнот. «Думаешь, после прошлых выигрышей мне теперь это интересно?» — удивился я. «Может, поставишь свой байк?» «Ха! А ты не раскатал губу, пацан! Рано тебе на таких гонять!» — Ухмыльнулся байкер. «А у тебя очко играет?» «У-у-у-у!» — -у -у! загудел он за спиной Есенин, и его крик подхватили остальные. «А ну, заткнулись!» — ряхнул бульдозер. «Ладно, пацан, ты сам напросился. Выкладывай свои ключи». Я повернулся с протянутой рукой к Саше. «Э, мы так не договаривались!» — замотал он головой. «Ты меня в это впутал. Где твой дух свободы и бунтарства?» «Эх, сегодня я был в ударе». Есенин недолго смотрел мне в глаза, и в конце концов на его лице медленно расплылась улыбка. «Миша, ты крэйзи!» и дал мне ключи от мотоцикла. Я уравнял ставки. Мы сцепили руки, и на этот раз старт нам дал Саша. «Готовы?» — громко сказал он. Мы с бульдозером кивнули. Резко оторвав руку, мы оба напряглись. «Ну как оба?» Я уже знал, что он напитал себя энергией до отказа. Он даже мог раздавить мою ладонь, если бы я был обычным человеком, но... Что первый поединок, что последний — всё одно. Это были не настоящие маги-истребители, и даже не профессиональные маги. Бульдозер наверняка был в услужении у кого-то, кто обучил его основам, но не более. Да и энергии у него уходила уйма. Он быстро вспотел, а в глазах появился страх, что он может лишиться своего железного коня. а я просто держал руку в одном положении. «Не издевайся», — шепнула Лора. Вот только он окончательно сдался и взялся за мою кисть двумя руками. «Ой, дурак», — прошептала Лора, прикрывая глаза. Конечно, я продолжал сидеть как вкопанный. Рука даже не дернулась. Энергия идеально течет по каналам. Мышцы справляются и работают меньше, чем на 5%. В конечном счете... У него закончилась энергия, Меону опустил обе руки. «Я же говорил, легкотня». Я хотел взять два комплекта ключей, но бульдозер схватил свои и убрал в карман. «Ладно, парень, побаловались и хватит. Валяйте лучше отсюда», — буркнул он, надевая костет. «Иначе мы ваш байк тоже заберем». Я скосил глаза на Сашу. Тот вел себя так, словно сидел в кинотеатре и смотрел занимательный фильм. Он пожал плечами и продолжил наблюдать. «Ни хрена!» — я протянул руку. «Ключи от байка». «Парни, давайте его на задний двор. Там много арматуры». Бульдозер кивнул на Сашу. этого заодно». «Ладно, их право». Мы не стали сопротивляться и прошли на задний двор. Через несколько минут после того, как компания увела двух молодых парней, Бармен Марат подумал, что ему опять придется просить товарища забрать пару тел. Но время шло, а никто не возвращался. Послышались крики «Мужской виск?». Марат не спеша вытер бокал досуха и решил проверить, что же там происходит. Когда он вышел на задний двор, то опешил. На земле лежали его постоянные клиенты, все в крови. Кто-то еще стонал от боли, кто-то потерял сознание. Паренек, который только недавно опустил всех мужиков, наклонился к бульдозеру с вытянутой рукой. «Ключи!» — спокойным голосом потребовал он свой приз и получил его. «Умей проигрывать!» — и вылепил по щечину бульдозеру. Марат не сильно удивился драке и сказал. «Интересная у вас шпага, сэр. Это арматура».